Глава десятая. К развязке. Вдруг слышит, кличут милый друг и видит верного Руслана Пушкин. В назначенный час Густав был в Какуевой немецкой слободе. Навстречу ему вереница мальчишек, занимавшихся гимнастическими играми, вероятно, после умственных трудов, ибо некоторые, сидя чехардою на своих товарищах, читали с них, будто с кафедры, заданную лекцию. Другие искусно перекидывались бомбами, начиненными порохом премудрости или просто книжками и тетрадками. О, как раскричался бы великий основатель школы, которую он назвал Скола Иллюстрис, если бы увидел и услышал все, что происходило за чертою его академии. На вопрос Густова, где живет пастор Глик, десятки голосов закричали. — Пастор Глист! Знаем, знаем! Вам надобно школьного учителя на соломенных ножках? С ястребиным носом, с кошачьими глазами, с войлоком на голове, чтобы не замерз последний цыпленок ума, который в ней остается. Третий дом от угла, ворота с надписью мелом «Немецкий поп» и с крестом, чтоб черт не ушиб его пестом. Густав отворял уже калитку пасторого жилища, а насмешки насчет великого педагога все еще сыпались, как беглые огоньки в цепи стрелковой. Старик, по-видимому упрежденный о приходе Траутфетера, принял его сначала с важную ласкою покровителя, но мало-помалу спустился с высоты своей на самый дружеский тон и обращение. — Вы, конечно, слышали, господин Траутфеттер, — говорил Глик, в котором от нескольких лишних лет на плечах усилилась болтливость. Вы, конечно, слышали, как некогда тезаименитое дворянство и рыцарство лифлянское, в том числе и бывший мой зятек. — Хм, часовой? — прибавил Глик, осматриваясь мир праху его. — Моя Кетта! не была ему сужена. Я погубил бы ее. Характер трудный, упорный, бестолковый, только я один мог его сносить. Благороднейший сын Отечества, — перебил Густав. О, что до благородства, то на этот счет никто не отдаст ему более меня справедливости. Это-то благородство оковало меня, восхитило, увлекло. Жаль только, что Минервы не всегда слушался. Но дело не в том. Я хотел говорить... М -м -м -м, пастор кашлянул и поправил свой парик. Да-да, я хотел сказать, что многие во время она смеялись над моей любовью к русскому языку и горячей преданностью к великому Алексеевичу, которому мимоходом сказать это случилось в Нейгаузене именно 23 марта 1697 года, при первом нашем с ним знакомстве, предсказывал я будущую его славу. Потом, не могу я этого дня забыть, осмелься кто после этого уверить, что в пастыре Глики не было крошки предведенья, предведенья, одним словом, вдохновения Минервы. Я хочу опытом подтвердить вам, молодой человек, что эти запасы никогда не лишние. Итак, в первых числах июля 1702 года подъезжали мы с покойным цейгмейстером, как теперь его вижу и беседую с ним, к долине мертвецов, что близ Мэнсена. Надо вам объяснить, что, по милости его величества царя, «И бывшей моей Кете в этой долине устроена ныне прекрасная мыза Катеринингов, принадлежащая вашему покорнейшему слуге». Пастор осклабил свои розовые губки и приосанился. «Но не в том дело». Вот вздумалось цейгмейстеру попугать мою кете, которую мимоходом сказать «я один имею право так называть, и может статься еще один, но тому, чего не позволен». «И московиты-то не христиане», — говорил Вульф. А вот поймают нас арканом, меня, покорнейшего слугу вашего, изжарят на вертеле, а мою воспитанницу уведут де к падишаху московицкому. Фуй, фуй, краснею от этих слов, но о мертвых или добро говори, или молчи». Господин пастор перебил Густав, выведенный из терпения словоохотливостью Глика. Его величество, царь российский, адресовал меня к вам. О, молодость, молодость, как стало-то ныне нетерпеливо к его-то величеству и вашему благу, государь мой, и веду я речь. Слушайте же меня, или я откажусь от устройства судьбы вашей. Простите. Это было в последний раз. Теперь я вас слушаю. Упрямцу Вульфу предсказывал я, что если мы будем взяты русскими, которых, заметьте, доныне неправильно называли московитами, я определюсь в Москве при немецкой кирке пастором, заложу краеугольный камень русской академии, а моя кетте сделается украшением семейства знаменитого русского боярина. И что же? «Достопочтенный гость мой, все это сбылось по предсказанию глупого упрямого старика. Вы видите меня, марьенбургского пастора, в Москве, при немецкой кирке, основанная мною академия Скола Иллюстрис, есть первый знаменитый рассадник наук в России». «Образователь обширнейшего государства в мире нередко удостаивает советоваться с нами насчет просвещения вверенных ему народов. И, наконец, Кетте о судьбе ее...» «И говорю, судьба ее превзошла мои ожидания». Старик возвел к небу полные слез глаза Потом, успокоившись, произнес в полголоса почти на ухо Густову «Я вам скажу тайну, которая, правду сказать, с мая почти всей России известна. Моя бывшая Кетте — первая особа при царе». Густав Полагая, что Глик от старости рехнулся с ума, отодвинул назад свой стул и остановил на своем собеседнике неподвижные от изумления взоры. Глик засмеялся и тоном покровителя продолжал. «Она может сделать очень много для вас. Она уже много для вас сделала. Прибавлю еще, хотя скромность ее запечатывала мне уста, невидимый благотворитель и корреспондент ваш во все время вашего плена есть бывшая моя воспитаница. Все это каким образом? Узнаете позже. Кто мог бы угадать ранее будущую судьбу сироты? Странно, чудесно, это правда, но чего Богу невозможно? «Иногда угодно ему удивлять мир делами любви своей к избранным от него творениям. Но дело теперь не в том. Его Величество, наш всеми государь Петр Алексеевич, прислал вас ко мне, — вы говорите. «Точно так, господин пастор», — отвечал Густав, убежденный голосом и выражением лица Глика в истине слов его — и, между тем, блуждая мыслями, как бы в мире волшебном. «Я должен исполнить волю моего государя и близкой ему и мне особой, о которой вы говорили. Вы присланы услышать от меня, что по воле его семейство баронессы Зегевольд вызвано из Дербта суда». Густав вскочил со стула и, дрожа всем телом, едва мог выговорить, «Вы шутите надо мною, господин пастор!» «Боже меня сохрани, особенно, когда дело идет об участи людей мне столько любезных! Минерва не покинула меня на старости до того, чтобы рассказывать вам сонный бред за существенность! Узнайте более того. Баронесса, дочь ее и добрый Бир в Москве со вчерашнего утра и квартируют за два шага от меня. — Господин пастор, господин пастор, что вы со мною делаете? — вскричал Густав. — Я готов упасть к ногам вашим. Я готов целовать ваши руки. Луиза, боже мой, государь! Кто еще? Боже, Боже, я как помешанный!» Густав обнимал пастора и плакал от радости. «Здорова ли она? Помнит ли меня?» — расспрашивал он, сжимая в своих руках руку Глика. «Что она здорова, это мне известно». Остальное предоставляю ей самой рассказать вам. Впрочем, чтобы вас долго не томить, мы пошлем тотчас за биром. Грете, Грете!» Явилась пасторова экономка, сделавшаяся от беззаботной жизни в ширину то же, что была в вышину. Велена Грете сходить за биром. И Бир не заставил себя долго ждать. С восторгом дружбы и неожиданности бросился он в объятия Траутфеттера. «Хм-хм», м -хм, сказал, наконец, растроганный Бир, «господь ведет нас сюда, видно, к развязке. Пора, правая, пора, а то моя милая, добрая Луиза пала бы под бременем своей судьбы. Любит ли она меня?» «Помнит ли, по крайней мере, — спросил Густав. — Любит. Любит, как в первые дни вашего знакомства. О, как я счастлив! Кому теперь могу позавидовать? Все прошедшее забыто, но расскажите же мне, ради Бога, все, что с нею случилось с того времени, как мы расстались, не правда ли? Вы знаете, я не мастер говорить». Когда бы можно было на письме, это было дело другое. Вы имеете снисходительного слушателя. Рассказывайте, как можете. Я затруднять вас много не стану. Я попрошу только раскрыть мне, что случилось с Луизою после того, как ее привели в церковь для венчания». Что прежде было, известно мне из письма вашего к доктору Блументросту. Оно-то привязало меня еще к жизни, но оставило в большой неизвестности, потому что перепутано было на самом любопытном месте описанием болотного моха». Бир покраснел, как девушка, и сказал, запинаясь, «Виноват». Виноват эта любовь к натуральной истории, эта рассеянность мне дорого стоили. Я мучился за чтеца и за себя вместе. Как я перемешал, все не знаю. Только знаю, что лист с концом интересной для вас истории очутился у меня во флоре. Хотел было я с досады отказаться от моей любимицы, но судите по себе, мой любезнейший Густав, страсть, все это страсть. Даешь слово изгнать ее из сердца, из головы, а все к ней возвращаешься, но вы ждете, чтобы я успокоил вас, извольте, на бумаге бы оно лучше, однако ж как-нибудь расскажу. Густав уверил снова чудака, что он не будет взыскателен за выбор и порядок слов, и Бир начал так свой рассказ. Мы ввели кое-как полумертвую Луизу в церковь. Адольф, смотря на ее страдания и не понимая их причины, просил отложить свадьбу, но баронесса и Фюрингов настояли совершить ее без отлагательства. Уже преступлено было к священному обряду, как в церковь бежала женщина, высокая, худая, шафранного цвета, с черными длинными волосами, распущенными по плечам, в изорванной одежде чухонки, настоящее привидение. Глаза ее горели, как раскаленные уголья, от усталости она задыхалась, церемония остановилась. Мы все перепугались, но более всех фюрингов. Он начал делать такие ужасные гримасы, как будто ломала его нечистая сила. «Стой — Стой! — закричала женщина странным голосом, обратясь к Адольфу. — Ты кругом обманут! Твоя невеста тебя не любит, и ты погубишь ее и себя, если на ней женишься. Ее выдают за будущее богатство твое, а богатство это не может тебе принадлежать. Разве ты захочешь получить незаконно, ограбив своего брата? Этот злодей, продолжала ужасная женщина, указывая на Фюрингофа, воспользовался наследством, принадлежащим Густаву подменив настоящее завещание своего отца подложным. Я, сообщница его злодеяний, я составляла эту бумагу. Предаю себя в руки правосудия и с собою этого мошенника, призываю Бога в свидетелей слов своих, а тебе, Траут Фетер, вручаю законные тому доказательства. Когда б я не знала тебя, я представила бы их в суд». Фюрингов бросился было вырывать бумаги во время передачи их Адольфу, угрожая своему племяннику вечную ненавистью и отчуждением от наследства, если он послушает эту сумасшедшую ведьму, как он называл чудесную женщину, и приказал было слугам схватить ее. Слуги не повиновались, услыша клятву Адольфа, что он берет ее под свою защиту и что тот, кто до нее дотронется, будет отвечать за нее жизнью своей. Чудесная женщина подала клочок бумаги Адольфу и произнесла в полголоса «Эта записка касается до тебя именно. Отойди к окну и прочти ее». «Все прочее буду иметь время объяснить тебе и суду». «А ты, мошенник», — продолжала она, возвысив голос и с яростью обратясь к фюрингофу, — «смотри на меня, осязай меня, это я». Я, Елисавета Трейман, твоя бывшая приятельница, твоя сообщница в злодействах, тобою изгнанная, недоморенная тобою. Земной суд твой начался, допросы, тюрьма, цепи, казнь вместе, вместе со мною. Ха-ха-ха, любовники верные, на жизнь и на смерть. Вместо чищенных червончиков мы, о друг мой, перечтем с тобою по нескольку раз в день звенья цепей своих. Позор, злоба, раскаяние будут терзать твою грудь, как ты терзал человечество. Но в объятиях моих ты все забудешь, даже милую Марту, не правда ли? А-ха-ха, о, сладко будет задушить тебя в объятиях, и сатанинский хохот, иступленный при общем молчании, ужасно раздавался под сводами церкви, и оторванный лист железа на кровле стонал, как вещая птица. Луиза прижалась ко мне и скрыла свое лицо на моей груди. Сама баронесса дрожала. Побледневший пастор хотел было вывести Елисавету из храма, но от одного вскрика ее оторопел, иступленная продолжала «Подожди, подожди немножко, пастор, подожди, любезный, твоя очередь после, дай мне досказать свою проповедь, она стоит твоих вялых получений режет, пилит, жжет меня только что с адского очага». «Разве спрошу я тебя, бывал ли у тебя на исповеди злодей ужаснее этого? Он убийца своего отца, делатель фальшивых завещаний, развратитель дев, грабитель, кровопийца, гробный тать, сдирающий последнюю одежду мертвеца — это все вот он, балдуин фюрингов». С ним-то волею и неволею сочеталась я на здешнюю и будущую жизнь. Да, злодей, не оставлю тебя и в другом мире. И там вопьюсь когтями своими в твою душу и не покину тебя вечно. Вечность. Слышишь ли ты это слово, а? Вечность. Ты не верил ему, но скоро, скоро поверишь, голубчик. Пока Елисавета осыпала своего подсудимого ругательствами, Адольф успел прочесть данный ему лоскуток и прочие бумаги, упал со слезами на колено перед распятием, благодарил в несвязных словах Бога за спасение свое и брата и потом, встав, объявил пастору, что свадьбе не быть. Поцеловав жаром руку у Луизы, он сказал ей: Будьте счастливы с тем, кого любите. Об этом берусь хлопотать всеми силами своими. Слава Богу, что еще время. Адольф хотел еще говорить с баронессою, но она, бросив на него сердитый взгляд, повлекла из церкви дочь свою, приметно обрадованную перемену своей судьбы. Я, за ними Не знаю что после того говорено оставшимися в церкви, только слышал при выходе шум ссору Люди Фюрингофа не хотели доли ему поминоваться. Когда мы сели в карету, любопытство подстрекнуло меня выглянуть из окна, и я увидел, что Фюренгофа насильно втащили в карету Адольфа, а этот с Елизаветой шел в колымагу Фюрингофову. Затем оба экипажа поскакали по дороге в Дербт. Мы возвращались в Гальсдорф, нам навстречу слуга с известием, что туда прискакали татары, все там жгут и грабят. Дышла на поворот, и мы тоже прямо в Дербт. Через несколько дней позван я был в городскую тюрьму к Елисавете Терреймон. Она рассказала мне, что суд, вследствие ее доноса, посадил в тюрьму ее и Фюрингофа, разделенного с нею одной перегородкой, и просила меня, разведав о действиях Адольфа, отписать подробно обо всем случившемся господину Блументросту. Я обещал все несчастно. Вслед за тем Адольф сообщил мне, что правительство строжайше исследовало злодеяния Фюрингофа, который уже и признался в нем, и что имение, похищенное у вас, мой любезный друг, будет возвращено немедленно по принадлежности. Благородство и твердость души вашего брата в этих обстоятельствах не могу довольно превознести». Самый усердный стряпчий, из видов богатой корысти, не хлопотал бы столько за своего клиента, как он действовал за вас, против собственной пользы, ибо после этой тяжбы, где он был в одно время истцом и ответчиком, остается он таким бедняком, каким знали вас до сего времени. Все пополам. Все пополам, и мы будем равно богаты, сказал тронутый Густав. Позвольте, для маленького отступления воспользоваться вашим восклицанием, сказал сробкую, ужимкую Бир, смотря на горшок с цветами, стоящий на окне. Мне хотелось давно спросить господина достопочтенного хозяина, балсамины, которые я вижу здесь, в Москве, почти на каждом окошке, не есть ли предмет особенного религиозного почитания между московитами? Импатиенс хортенсис, пастор захохотал за кого же принимаете вы русских сказал он нет нет достопочтенный гость мой обитатели здешние никому не поклоняются кроме как иконам своих святых балсамины же находятся почти в каждом доме и подсолнечники в каждом саду потому что других цветов русские почти не держат а цветы здесь «Любят. Этот выписан еще недавно семенами из Голландии, рассадителем всего полезного и приятного в России. Но любезнейший собеседник наш ждет с нетерпением продолжения вашего рассказа». «Виноват, виноват, — сказал, оправясь от своего смущения Бир, — на чем же я?» Остановился. Ах, балсамин, гортензия, шафран. Он имел привычку добираться по аналогии цветов до предмета, им забытого. Да-да-да, шафран. совета сказал я. Просила отписать обо всем господину Блументросту, и, исполнив это, я вложил в письмо свое лоскуток бумаги, данный ею же. А какого содержания, мне неизвестно. Мне строго запрещено было заглядывать в него. Все это припроводил я, куда назначено было, с чухонцем, которому Адольф заплатил хорошие деньги за услугу. «Виноват только в ошибке, но судьба уже сама все поправила». «Что случилось после?» — спросите вы. «После. В одно роковое утро нашли Фюренгофа в тюрьме, задушенного собственными цепями, чему Елисавета Треймон за перегородкую много хохотала». Потом и несчастная Елисавета умерла в сумасшедшем доме, проклиная своего обольстителя и изъявляя надежду соединиться с ним в аду. Имение у вас похищенное утверждено за вами силою законов. По взятии дербта русскими брат ваш уехал в Польшу к королю шведскому, Воспитанница моя снова расцвела душою и телом, как роза, тем живее, что вспрыснута была росою надежды, которая, втайне вам сказать, присылалась ей нередко в записочках по почте «Извините, сравнение, виноват, да-да». О чем бишь я говорил? Ах да, вот видите, я сказал, что собьюсь с толку. Оно лучше было бы на письме. Вы говорили о Луизе, — подхватил Густав. Как же вы здесь очутились? Как семена, переброшенные бурю на чуждую им землю, но и тут умеют они приняться, лишь бы родное солнышко их согревало и питало. Иначе, вам скажу, баронесса, отказавшаяся была от дипломатики после урока, данного ей при расставании с Гельметом, вздумала в последние годы опять за нее приняться, замешалась будто в заговоре против русского правительства и по этому случаю принуждена была совершить с нами маленькое путешествие в Москву. Мне и здесь хорошо. «С будущей весной надеюсь делать в окрестностях ботанические экскурсии, а всего лучше то, что судьба моей доброй Луизы, надеюсь, развяжется здесь. Вижу вас и забываю все прошедшие неприятности». Кукушка на стенных часах прокуковала семь часов, — Гостьи ваши должны скоро быть здесь, — произнес, усмехаясь Глик, — да вот и они. Сердце густова затрепетало, послышался стук в ворота, потом скрип калитки, шорох в передней, дверь растворилась. И кто ж пред глазами густова? Луиза. Во всем блеске своей красоты, со всем очарованием, которое окружало ее в первую встречу с другом ее сердце она была несколько бледнее, нежели тогда. Но эта бледность и несколько лет накинутых на нее временем не вытеснили ни одной из ее прелестей. Если бы Густав видел ее теперь в первый раз, он готов был бы снова в нее влюбиться. Белое простое платье. Объювавшая стан, стройно перехваченный, придавала ей какое-то эфирное свойство, тем более, что она, опрометью вбежав в комнату и, вероятно, не думав никого найти, кроме пастора Ибира, вдруг, при виде нового лица остановилась, отдала назад свою прелестную головку и приподнялась на цыпочках. Вглядевшись в густого, она вскрикнула «Что такое?» — Что такое? — вскричала баронесса, шедшая за дочерью. — Боже мой! До да нас опять завлекли в сети. Это западня, позор, унижение. Вот что делают ныне пасторы, служители альтарей. Потворствуют слабостям, помогают дочерям против матерей. Пойдем, пойдем отсюда, Луиза, что такое? Между тем, как она читала эту Луиза и Густав смотрели друг на друга в каком-то сладостном упоении, смотрели и невольно пали друг другу в объятия. «Теперь не расстанемся, теперь не разлучат нас», — говорили они, обливаясь слезами и держа друг друга крепко за руки. «Матушка, госпожа баронесса, благословите нашу любовь, или мы умрем завтра!» — воскликнули они, упав к ногам ее и обнимая ее колено. «Что это за комедия?» — сердито сказала дипломатка. «Госпожа баронесса!» — произнес важно пастор. «Его величество, всемилостивейший наш государь Петр Алексеевич приказал вам сказать, что он принял на себя должность свата господина Траутфеттера и сверх того повелел мне отдать вручаемую вам присем цидулку». Госпожа Зегевольд дрожащими руками взяла поданную ей бумагу, подошла к свече и прочла следующее. «Майн фрау, госпожа, я, царь и полковник от гвардии российской, взялся быть сватом капитана Густава Траутфетера. «Дочь ваша ему нравится. Он вашей дочери? Чего же более? Прошу не претендовать. В приданное ей даю все лифлянские поместья, отнятые у вас в военное время, и дозволяю вам управлять ими до вашей смерти. Со временем обещаю вам и зятю вашему особенную мою царскую оттенцию». «По делам вашего отечества даю вам право ради нашего интереса вести с нами прямо корреспонденцию. За добрые известия буду вам всегда признателен. На свадьбу дарю вам табакерку с моею персоною и тысячу рублев. Кажись, уконтентовал вас порядком, а упрямится доля вам...» Ради какой причины? Питер. Петр, можно было прочесть на лице чистолюбивой баронессы, какая строка из этого послания произвела на сердце ее приятнейшее впечатление. Право относиться по дипломатическим делам к повелителю обширнейшего государства. Право, дающее ей опять сильное влияние на ее соотечественников, поколебало твердость ее души. Кончилось тем, что она благословила чету любовников и обняла своего будущего зятя. На другой день баронесса, жених, невеста, пастор Глик и Бир позваны были во дворец. Петр Первый, не заставив их долго ждать себя, явился в голубом грядетуровом кафтане, шитом серебром, с Андреевской лентой через плечо. Только в особенные торжественные дни государь показывался в таком блестящем наряде, но в настоящем случае он хотел угодить одной милой особе, которой, говорил он, ни в чем не мог отказывать. Все посетители были им обласканы, особенно Бир. Разговаривая с ним о важных предметах натуральной истории, он нашел в нем необыкновенные глубокие сведения и по другим наукам, которые сам любил, и до того привязался к доброму педагогу, что забыл предмет посещения его спутников и увлек его с собою в кабинет. Там показал он ему гербарий, собранный царскими трудами. Бир, восторженный ласковым обхождением государя и любовью к своему предмету, вскоре беседовал с Петром, как с равным себе ученым. «Вот таких людей люблю!» — говорил Петр, целуя его в лоб. «Не хвостунишка, а настоящий делец». В каком-то невольном благоговении К простоте великого мужа стояли баронесса и ее спутники, когда в приемную залу из задних апартаментов вступила прелестная молодая женщина. — Милая Кэт! Едва не вскрикнула Луиза и хотела было броситься в объятия ее, но баронесса остановила дочь свою за рукав. «Милая Луиза», — сказала со слезами на глазах и в некотором смущении, — бывшая воспитанница пастора Глика, — «не бойся, обними же меня скорей, скорей, милый друг». Екатерина спешила прижать к сердцу гельмецкую приятельницу свою. Они плакали вместе от радости. Перемена состояний не изменила их чувств. Госпожа Зегевольд от изумления не могла прийти в себя, но во время дружеских изъяснений государыни с Луизою. Пастор рассказал дипломатке со всею немецкую пунктуальностью и нежностью отца, что бывшая его воспитанница, по взятии ее в плен под Марьинбургом, попала в дом к Шереметьеву, а оттуда к Меншикову. Здесь, в 1702 году, Петр I увидел ее и влюбился в нее так, что никогда уже с нею не расставался. Сначала знали ее под именем Катерины Скавронской, именем, которое угодно было государю ей придать. В 1703 году приняла она греко-российское исповедание. Крестным отцом ее был наследник престола царевич Алексей Петрович. И по нем-то названа она Екатериною Алексеевною. В мае 1707 года государь сочетался с нею браком. Так объяснял пастор дивную судьбу своей воспитанницы, наблюдая месяцы и числа каждой эпохи в ее жизни. Когда Екатерина заметила, что он кончил свое объяснение, она подошла к баронессе и ласково, но с величием, царице свойственным и будто ей врожденным, обратила речь к дипломатке и уверила ее самыми лестными выражениями в своем будущем благорасположении к ней. А-а-а! — Вижу, что твое сердце не выдержало, — Катенька, — сказал Петр, вошедший в приемную залу. — Люблю тебя за то, душа моя, что ты не забываешь прежних друзей своих. — Теперь, фрау-баронесса, могу открыть вам секрет. Супруга моя хлопотала о благополучии вашей дочери, как бы о своем собственном. Тут подошел он к Луизе и поцеловал ее в лоб. «Я ваш гость на свадьбе и крестный отец первому ребенку, которого вам даст Бог!» «Удивительно! Удивительно!» «Я все это вижу, как во сне», — говорила баронесса, возвращаясь с своим семейством и гликом домой в придворной богатой карете и кивая важно народу, который скидал перед каретой шапки за четверть версты. Благоговейно сложив руки на грудь, пастор произнес неисповедимые судьбы Господни. Недаром говорила моей кетте слепец Конрад из Торнео в долине мертвецов. Кто знает, какой путь написан ей в книге судеб. И сбылось. Великий государь, — восклицал Бир, — как он знающ в натуральной истории. А Густав и Луиза не говорили ни слова. Но, смотря друг на друга глазами, выражавшими упоение счастья и пламенной любви, жали друг другу руки и забывали весь мир.